Да твою маму с папой и бабушку заодно тем же туда же, по самой не спи, замёрзнешь. Так, товарищ капитан, я ничего. Маленько только голову положил. Ты на службу положил с прибором. Тебе недоразумению в ботфортах родина доверил ответственный пост, а ты дрыхнешь, как медведь в берлоге, в рот вродти лапу мохнатую. Ты знаешь, чего охраняешь? Никак нет. И правильно. И не должен знать. Твое дело. «Недоделанный сын Отечества! Стоять и бдить, чтобы врага не допустить. А ты бабе во сне титьки мнешь! Два наряда в но очереди. Точка, капитан, за что? За тетьки. Доложит, чего видал? «Так ничего не видал. Кто сюда попрется по такой погоде? Верно, дерьмо погода. Дождь моросящий, ветер, тучи над самой головой, молнии сверкают. В самый раз погода. Как при такой, заметишь квадрокоптеры, болтающиеся на высоте полукилометра. Никак не заметишь. Левее, еще левее. Ветер мотает, сносит пластиковые игрушки, которые отчаянно молотят воздух пропеллерами. Еще, еще. Теперь в самый раз, если с учетом сноса. Сбрасываем груз. Вниз полетели небольшие бомбочки. Шлеп. Шлеп, И что-то зашипело, загорелось и задымило. И еще запахло паленым. Теперь только бы успеть. К шлагбауму подлетела машина Кунг с военными номерами. На бортах значки, желтые круги с тремя черными четырёхугольниками, бросающимися в глаза. Из машины выскочил человек в химзащите и противогазе с повязкой на рукаве. На ней тот же круг с четырёхугольниками. М-м-м-м-м сказал он, бешено вращая руками и указывая куда-то назад, туда, где расползалось темное, пахнущее гарью облако. Гы-у-у-гу. <Слышко> Чего? Человек в химзащите, вместо того, чтобы что-то объяснять, сунулся в кунг, выдернул армейский дозиметр, который отчаянно затрещал, и ткнул пальцем в стрелку. Стрелка металась где-то справа. Из караулки высунулись заинтересовавшиеся солдаты. Угу, обнял резиновый человек И как-то всем передалось его беспокойство. Что? Что случилось? нервно спрашивал офицер. Человек в химзащите приподнял за заразу противогаз, заорал: «Радиационная он удечка, мать вашу, взрыв! Юб! ты на стрелку глянь!" Стрелка металась и билась о край прибора, как попавшая в клетку птица. Из кунга вывалились еще несколько фигур с отчаянно трещавшими дозиметрами. Поставили на землю желтый баллон потянули шланг и стали поливать друг друга какой-то невозможно вонючей жидкостью. Вы что, идиоты? бился в истерике офицер. Тысяча ренгемов, ещё зиверты компот, блин. А Вы кто? испуганно спросил начальник караула. Подполковник Зимин, химическая разведка. Тебе не по Кто я такой? Кретин! у вас через три минуты яйца отвалятся. А ну, бегом отсюда на хрен. Солдаты было ринулись в сторону леса. Стоять! «Всю одежду и обувь на землю, она заражена. Кто-то поднес к одежде дозиметр, который аж зашелся в треске. И этот треск со всех сторон. Эти фигуры в химзащите и противогазах, вонючая жидкость, которой они опрыскали друг друга, дым застилающий объект, но более всего приказ раздеться сломали все сомнения. Потому что если раздеться, то все серьезно. Солдаты уже ни на мгновение, не сомневаясь, сбросили с себя обмундирование, потому что тренировались делать это за 45 секунд. Но тут, похоже, справились за пятнадцать. И похрену им был караул и служба, так как устав для вооруженных сил, а яйца, свои личные, уроки Чернобыля помнили все. Солдаты разделись и зайцами запрыгали по лужам к ближайшим кустам, забыв про службу и субординацию. Начальник караула дёрнулся было за ними, но его остановил грозный окрик. Не сметь одежду долой. Так не пущу, сдохнешь тут. И то, что его не пустили, что задержали, требуя раздеться, убедили офицера окончательно в серьёзности аварии. Скидывай, всё скидывай и бегом Пять километров! Пять минимум, и там в лесу мыться в лужах и кожу листвой протирать, если жить хотите. Выполнять. И голый как младенец. Офицер поскакал вслед за солдатами, сверкая голым седалищем, а кто бы на его месте не поскакал? Может, тот офицер полгода как женился, и за каким он нужен будет жене с отпавшими на службе причиндалами? Тут лучше погон лишится, чем помедлив минуту всего своего нужного, о чем потом всю жизнь жалеть будешь. Люди в химзащите, трещащими дозиметрами, рассыпались под территории, раздевая и разувая всех встречных и загоняя их в дезактивационный кунг, который, кажется, был обит толстым слоем свинца. Обливаться жидкостью, мочалки там. И все обливались и терлись мочалками под присмотром военного в белом халате и противогазе, потому что дурной пример заразителен. Военные привыкли подчиняться, и уже никто не думал, зачем все это надо. Правда, на входе в бункер пришлось повозиться, убеждая ответственное лицо обеспечить эвакуацию личного состава из шахт. Я тебя под трибунал. Я тебя здесь, на месте, потому что право имею согласно параграфу дробь 7.3 инструкции по дезактивации ядерного объекта. Ты людей под смерть, и сам через три минуты труп!» Параграф звучал серьезно. Не тормози. Химзащитный подполковник выдернул из кобуры пистолет. Считаю до трех!» Потом твой труп дезактивирую и в свинцовый гробу жене отправляю. Раз. Треск дозиметров. Пожар. Гарь. Напор. Пистолет в морду и ещё этот параграф три. И посоветоваться не с кем, так как связь не работает. Наверное, ее пожаром пожгло или радиацией. И нет времени на размышления. Через пару минут яйца стекут в сапоги, а через пять придет трневц от лучевой болезни. И все очень наглядно. Вот они, дозиметры, и стрелки, и треск, и все уже в Кунге. «Одежду на землю, быстро отмываться, оттираться, спасать детей. Каких детей? Твоих чудилок, которые еще могут родиться. А через тридцать секунд стрелка на полшестого и полный привет. На, смотри. Представили дозиметр к штанам, к промежности, и тот так затрещал, что больше уговаривать не пришлось. А дальше дело техники. Военные в кунге помылись, потёрлись мочалками и уснули, аки младенцы. А внизу, под землей, свой человечек, который в курсе и поможет панику навести и двери открыть, потому как там тоже затрещит и зашкалит, и все начнут не о службе думать, а яйца свои спасать. И если с двух сторон, сверху и снизу, то получится. Ну не дохнуть же людям в этой мышеловке за какой-то поганый оклад. А если бы не радиация, не жены с любовницами и не это опускающееся по циферблату к часу 17:30 стрелка, то не выпрыгнули бы. Нет. Машины под загрузку и на дорогу смотреть, на все про все. 20 минут. У нас ЧП. Что такое? Вооруженное нападение на склад с ядерными боеголовками. Еще советскими, что были на консервации. Сколько? Пока неизвестно. Там возник пожар, который затрудняет проверку. Террористы неизвестно. Но кто бы это ни был, воспользоваться зарядами они не смогут. Максимум, распилят для начинки грязной бомбы. Там коды, шифры, степени защиты. У вас все?» Нет. Случилась утечка информации. Кто-то слил происшествие западным спецслужбам. Нам уже пришел запрос по инциденту. «Еще зеленые». Они тоже в курсе и вышли с требованием проверки уровня радиации на месте и по ветров. А вот это плохо. Информационная утечка это даже хуже, чем радиационная. Радиационный выброс можно замыть, замолчать или уменьшить масштабы заражения. А вот если западу стали известны подробности, что они знают? Практически все. По крайней мере, по общим деталям. Судя по всему, утечка шла из очень осведомленного источника, либо из самой части, либо из профильных штабов, куда было доложено о происшествии. Пошлите на место кого-нибудь из академиков. Пусть посмотрят и успокоят общественность. В СМИ опубликуйте информацию, что нападение было совершено на склад, где хранились корпуса боеголовок без начинки. Через западных журналистов можете слить дезу про бутафорскую часть, где были муляжи, служащие для привлечения внимания потенциальных террористов. На что они и попались. А если просочаться детали это ваша забота. Заприте всех, кто осведомлен о происшествии, до выяснения в казарму, включая штабистов. Все контакты исключить, к женам не выпускать, телефоны изъять, по периметру включить глушилки. Пусть это будет карантин. И возьмите расписки о неразглашении вплоть до угрозы по статье измена родине. Как долго их держать в изоляции? До выяснения источника утечки. Что это за армия, когда противник узнает о подобных ЧП одновременно с верховным главнокомандующим? Это не армия, это сито! По морю океану плыло судно под либерийским флагом. Трюмы были под самые люки засыпаны мешками с зерновым кофе, отчего дух стоял такой, что в горле першило. В пятом часу, в собачью вахту, милях в 80 от берега, судно нагнал какой-то рыболовецкий синий рог. Подрезал кильватерную струю, дал два протяжных гудка. Капитан высунулся из рубки, осмотрелся по сторонам, наверное, горизонта, потому что какие могут быть стороны посреди океана. Взял рацию. Что вам нужно? Мы за загружены. О'кей, вставайте под правый борт. Стоп машина. Сухогруз прошел по инерции еще мили две и замер, слегка покачиваясь на мелкой волне. Сейнер притерся к борту, расплющивая выброшенные наружу на канатах автомобильные покрышки. Загремел сдвигаемый грузовой люк. Заработало, повернулась, зависла стрела крана. Вниз на мешке с кофе спрыгнули четыре матроса, что-то они там разгребли, подцепили, подтянули, махнули руками. Вира! — Из трюма пополз, обшитый брезентом ящик, завис над палубой. Стоп, мне надо осмотреть груз. Мы так не договаривались, мотнул головой капитан. Я брался только за доставку и выгрузку. Я не могу отсвечивать здесь как буй. Забирайте свое барахло и уматывайте. А если груз подменили или повредили, так не пойдет. За него деньги уплачены немаленькие. — Это верно, не маленькие. Вернее, большие. Очень. Ставьте груз на палубу. Ящик опустили, подтащили мощную переносную лампу. Сбоку подошел человек с видеокамерой. А этот зачем? забеспокоился капитан. «Затем, что мне нужно отчитаться перед начальством. Я смотрел и принял все в надлежащем виде. Можете убрать своих матросов и сами уйти, если боитесь попасть в кадр. Матросы поспешно убежали. С ящика сорвали брезентовый чехол. Осмотрели, прочитали надписи, сковырнули монтировками крышку. Внутри находился еще один, на этот раз прочный металлический контейнер. С ним возились довольно долго, вводя и подбирая какие-то коды. Есть. Крышка поддалась, внутри на специальных амортизаторах висел цилиндр с многочисленными предупреждающими надписями и обозначениями, в том числе с трафаретами черных четырехугольников в кругах. Принимающая сторона приложила к телеинтрудозиметр, глянула на качнувшуюся стрелку. Все в порядке. Товар прибыл в целости и сохранности, без каких-либо видимых повреждений, так что заказчик будет доволен. Вира! Закрытый и забитый контейнер мягко лег в трюм сейнера. Его укутали пленкой и тканью. Подняли кран-балкой, подвели, раскрыли сетку с рыбой который серебристым фонтаном хлынула в трюм, наполняя его и накрывая на несколько метров сверху контейнер. Ну и кто его теперь там найдет? Кто станет перебирать тонны вонючей и скользкой рыбы, причем непонятно ради чего? Задраить люк. Курс дзюйдзютвест, средний ход. И Сен-Рок покатил себе по тихому ночному океану в сторону недалекого берега. По глади великих американских озер маленький буксир тащил не самую большую и не самую новую баржу. Он пыхтел, натягивая металлический трос, выбирая слабину, чуть рыская вправо-влево, но для буксира это была привычная работа таскать каботажем баржи с углем, щебнем или металлоломом. Хотя на этот раз рейс был более далеким. Дизельок стучал, трос напрягался, От режущего воду носа в стороны расходились две мелкие плавные волны. На траверсе небольшого городка буксир замедлил ход, давая тросу провиснуть. Баржа продолжала плыть по инерции еще несколько минут, потом замерла, плавно крутясь на месте. Буксир притёрся к борту, матрос отцепил, сбросил буксировочный трос, после чего буксир отошел на некоторое расстояние. Капитан буксира стянул с головы засаленную кепку. Капитан то перекрестился и вытащив небольшой черный пульт, нажал на кнопку. Внутри баржины громко ухнуло и ничего не произошло. Баржа продолжала тихо дрейфовать, так как не имела ни двигателя, ни винтов, являясь по сути большим железным корытом, водоизмещением в пару тысяч тонн. Луна светила, баржа плыла, буксир на малом ходу выписывал восьмерки, А где-то там, назюет, тихо дремал небольшой американский городок, блестя по горизонту редкими огнями. Красивый, мирный пейзаж. Но вот, кажется, баржа начала оседать и чуть крениться. Да, точно. ее борта торчащие из воды стали как будто немного ниже. Баржа тонула медленно, но неотвратимо словно ее засасывали воды великих американских озер. Она была обречена, так как через четыре рваных дыры в днище поступала забортная вода. Баржа тонула вместе с грузом, с половиной тысячи тонн угля и тем, что было под ним. Вот борт почти скрылся, нос баржи чуть задрался, нырнул, булькнул большой пузырь. И барж исчезла из вида. Вода сомкнулась и застыла. Тишина. Капитан натянул на голову кепку, крутнул руль, и маленький буксир побежал себе по волнам великих американских озер в известном только ему направлении. Этот дом стоял как гнилой зуб уже два десятка лет, портит окружающий пейзаж. Дом был обнесен высоким забором с предупреждающими табличками, что проход закрыт, так как территория за ним небезопасна, и каждый американец понимал, что туда лучше не соваться, так как случись что, страховка оплачивать твое лечение не будет, а это более серьезный сдерживающий фактор, чем даже вооруженная охрана. Но однажды в доме стало что-то происходить. Начали ходить какие-то люди в желтых касках, заезжать и выезжать машины. Поползли слухи, что никому не нужный дом купил какой-то миллионер, кажется, из Эмиратов, а может быть, Китая, и что теперь в городе возможно появятся новые рабочие места. Но скоро машины уехали, люди в касках исчезли, и все успокоилось. По ночному хайвею номер ехал типичный американский трак. За рулем сидел бородатый, весь в татуировках водитель, словно персонаж из гангстерских боевиков. В кабине работал кондиционер, в уши стучал тяжелый рок, в зеркалах заднего вида редко мелькали легковушки, кемпинги, забегаловки и заправки. Такие большие грузы по Америке гоняют тысячами. Но остановили почему-то этот полицейская машина обогнала трак, засверкала мигалками, заверещала сиреной, водитель свернул на стоянку. Началась дежурная для полицейских всего мира процедура. Ваши права, страховка, накладная на груз. Разве что про аптечку не спрашивают. Но водитель от чего-то заметно нервничал. Что везем? — Песок, в документах указано. Странно строительный песок и вдруг россыпи в тентованном фургоне и таком же принципе это считает две трети кубов порожника. Неразумно? Еще более странен маршрут, который чуть не на полстраны. У них там что, своих карьеров нет? Или этот песок золотой? Нам необходимо осмотреть груз. А чего его смотреть? Песок он и есть песок, как на пляже. Полицейский нахмурился, протянул руку к кобуре пистолета. Американские копы при исполнении не понимают юмора. Такая у них серьезная работа, кроме шуток. "А на каком основании? У меня все документы в порядке", Зартачился был водитель, но быстро заткнулся, потому что там чуть раньше на хайвее нарушил. А возражений, протестов, пререканий и дискуссий американские полицейские не принимают так как они представители закона и порядка с нашими можно было бы объясниться на месте и они бы поняли, вошли в положение, и все бы разошлись довольные друг другом. Такие у нас дружные и сплочённые в своем маленьком коллективе инспекторы. А эти никому на цент не верят. В спину дышат и вышестоящим командирам о чужих безобразиях докладывают. Полицейский, подсвечивая фонарем, заглянул в прицеп, где точно был песок. Россыпью. У вас есть лопата? Что? Лопата или лом? Нашлась монтировка. Один из копов прыгнув в кузов, и стал тыкать монтировкой в песок. Наверное, в армии сапером служил, мины выискивая. Вдруг замер, к чему-то прислушиваясь. Еще потыкал и стал разгребать песок ногой очень старательно. Все грёб и греб, проявляя завидные служебное рвение, пока во что-то не уперся. во что-то твердое. — Что там? Откуда мне знать? пожал плечами водитель. Слежавшийся песок или камень. Я его сюда не грузил. И водитель отступил назад к второму полицейскому. Тот, согласно инструкции, положил руку на рукоять табельного пистолета. Все у них там регламентировано и прописано. И в людей с совторучкой, похожей на нож, они полят согласно инструкции сразу в лоб на повал. И идут за это премию получать. За труп совторучкой. Здесь какой-то ящик от группы еще. Увидел на крышке надписи. Вытащил фотоаппарат, сделал несколько снимков, как это предписывает протокол. В ящик не полез, опять-таки согласно служебным правилам. Так как вскрывать неизвестные ящики в подобных подозрительных случаях надлежит специально обученным саперам в особо отведенных помещениях. Подошел, спрыгнул на землю, сказал: "Вы поедете с нами". Но поехать никуда не получилось, так как водитель вдруг повернулся, сделал пару шагов и протянул руки ко второму полицейскому. Наверное, чтобы тот надел на них наручники. И тот точно вытащил расправил баслеты и упал на асфальт, как подкошенный. И другой, который успел выхватить оружие, тоже оба они прилетли на асфальт, уставив в небо удивленные глаза. Водитель быстро затащил их в полицейскую машину, посадил на передние сиденья, заломил назад руки и за спинкой застегнул их наручниками. После чего выломал и растоптал рацию И все веб-камеры, в объективы которых мог попасть, выбросил подальше ключ зажигания, служебное оружие и огрел полицейских по затылкам чем-то тупым и тяжелым, что под руку подвернулась, наверное, той же монтировкой. И уехал. Грузовик потом нашли и довольно быстро. В Америке сильно не забалуешь, а вот прицеп нет. Видно, его перецепили на другой трак и уволокли в неизвестном направлении. Машина числилась в угоне. Криминалисты сняли с руля и ручек отпечатки пальцев, но оказалось, что они принадлежат хозяину грузовика. Растоптанные веб-камеры отыскали, собрали по кусочкам, но карт памяти в них не оказалось. Чудом сохранился фотоаппарат полицейского, а в нем снимки ящика, идентифицировать который не удалось. «Ящик и ящик в которые преступники перевозили груз, может наркотики, а может даже же оружие, разводители рискнул напасть на служителей закона. И еще взяли пробу просыпавшегося песка с дороги и проверили. Песок слегка фанил. Полицейским зашили пробитые головы и сняли показания. Но ничего вразумительного они рассказать не смогли. Дело было темное, ночное, и обещало стать типичным американским глухарем. Мне нужны ваши люди. Какие? Те, что имеют пояса и не боятся отдать жизнь во имя Аллаха. Получу за каждого сто тысяч баксов, плюс двадцатка сверху в семье погибшего героя-мученика. Зачем тебе это? Неважно. Важно, что наши цели совпадают. Вы ведь не любите янки? Не любим, не за что их любить. И я не люблю. Так что вы имеете уникальную возможность устроить им небольшую встряску за мои немаленькие деньги. Двух зайцев одним выстрелом. «Каких зайцев, неважно, это пословица. Пусть будет двух гиен. Вы получите деньги и продемонстрируете миру своей силу и намерения, и, возможно, получите еще один бонус от третьей страны в виде премии за удачно проведенную операцию. Подумайте, предложение горячее. А исполнителей помимо вас много, но я обратился именно к вам, так как вы мне симпатичны. Или ваши люди боятся смерти? Мои люди не боятся смерти и готовы умереть во имя наших целей в любой момент. Их жизнь не принадлежит им, она принадлежит Аллаху. Тем более, пусть янки получат то, что заслужили. Как будет выглядеть оплата? Наличными? Треть сейчас, и остаток сразу после дела. Нет, не пойдет. Фифти-фифти. Я должен выдать семьям аванс и устроить проводы для уходящих на смерть. Хорошо, согласен. В какой валюте предпочитаете получить деньги? В долларах. Вот как интересно получается. С американцами воюют, а зеленые бумажки с их президентами берут с удовольствием, предпочитая любым другим деньгам Когда мне доставить на место моих людей? Это не ваша забота, моя. Вы просто передадите мне их в условленном месте. Но я хочу быть уверен, что в последний момент они не струсят и не передумают. Они не передумают и сделают все как надо. У них нет выбора. В любом случае их ждет смерть. Мучительная и позорная или героическая, которая принесет пользу их народу и семьям. Пути назад у них нет. Можете не сомневаться. Они честно отработают свои деньги. И стороны ударили по рукам. Сделка состоялась. Сделка, на которой продавалась и покупалась смерть. Хочу сделать карнавальные маски из латекса, чтобы как живые, и даже поры видны. Поры не получится, тогда цвет, румянец, ролинки. Вы понимаете. Для семейного спектакля. Я ведь в единственном лице актер. Зайду за кулисы и раз другой образ. Возможно такое, чтобы точь в точь. В принципе, да, смотря кого. Например, Бэтмена или Шварценеггера. Да, его. Только не теперь, а в молодости и бицепсы накладные. И кого-то из злодеев обязательно, допустим, Ганнибала Лектера. И пусть они борются, добро со злом, и Арни побеждает. Дети будут в восторге. Еще кого-нибудь для смеха из самых узнаваемых звёзд. Я подумаю кого. Сделайте. Я за ценой не постою. Мне восторг детей важнее долларов. Примерка. Лампа, столик, в точности как в театральной гримуборной с тремя раскрытыми лепестком зеркалами, чтобы фаз и профиль с двух сторон. Фотографии на прищепках. На них лицо, типично американское. Лоб, щеки, волосы, глаза. Растягиваем, надеваем на лицо латексную маску. Подгоняем, разглаживаем по физиономии, как изделие номер один, убирая складки. Смотрим, крутимся перед зеркалом фаз и в профиль. Сравниваем с оригиналом на фото. Нет, что-то не то. Здесь, здесь сдираем с себя образ, как змея старую шкурку. Берем другую, другого производителя. Да, это, пожалуй, лучше. Своего лица уже нет, своё лицо это лишь подложка, лишь болванка для нового. Смотрим, сравниваем. Обрис, ширина лба, скулы, парик. Скулы надо чуть расширить, брови опустить миллиметров на пять и волосков в них добавить. Ну, это они сделают легко. Конечно, стопроцентного сходства добиться будет трудно, но кто станет всматриваться? Некогда будет всматриваться. Теперь цветные, под колер оригинала линзы. Поморгаем. Похоже? Более-менее. Но черты лица это не главное можно быть похожим на образчик, как брат-близнец, и все равно тебя мгновенно раскусят. Узнаваемым человека делает не лицо, а образ: движение, гримасы, походка, определенный поворот головы или улыбка. Именно так мы узнаем знакомых в толпе задолго до того, как рассмотрим детали. Образ Шаляпин в гриме Бориса Годунова это не тональные крема и накладки, это вживание в шкуру, в характер. Это внутреннее ощущение власти, посыл отсюда вера зрителя и успех. Как двигается человек с фото? Как слушает, как улыбается? Смотрим видео, убыстряем, стоп-кадр, пытаемся повторить вот этот наклон головы и прищур. Нет, не так, чуть мягче. Пробуем, пробуем, повторяем Сто. Двести раз. Уже лучше. Но не то. Нет, не то. Надо как Шаляпин, надо лучше, потому что он был в образе ушедшего в мир иной человека, которого теперь уже никто не видел, и он мог импровизировать. А тот, кого предстоит играть теперь, хорошо узнаваем. Еще раз. Еще. Еще. Поворот. Улыбка. Поднести руку к лицу. Вот так. Нет, не так. Вот так. Еще. Еще. Теперь голос. Нет, другой тембр. Пытаемся менять. Голос, если это не оперный бас или женская сопрано, можно подгонять, подстраивать. Связки такой инструмент, что поддается корректировке. Ну-ка, послушаем и попробуем повторить. Еще. Еще. Запишем свой голос, прокрутим в параллель, добавим хрипотцы, еще, до першения и боли в глотке, потому что трудно ломать свою речь под другого. «Еще», «еще», вроде ничего. Большую речь за оригинал не толкнешь, но пару фраз можно попробовать произнести. Тем более в предполагаемых обстоятельствах. Далее походка. По-разному ходят люди. Кто-то подавшись вперед, кто-то откинув голову, кто-то чуть в припрыжку, шаркая или мыски внутрь поворачивая. Один смотрит под ноги, другой перед собой, третий по сторонам. Кто-то руками машет, кто-то их в карман прячет или сзади на спине цепляет. Разные люди, разные характеры, разные походки. Смотрим, анализируем, повторяем. Теперь в целом Идем, говорим, руками машем. Все одновременно. И что? Походка довольно убедительна. Голос, если говорить короткими рубленными фразами, более-менее. А вот мимика. Какая может быть мимика у латексной маски, которая без мышц, которая просто резина? Тут надо что-то придумать, как-то аргументировать и еще шевелить мышцами лица, чтобы маска хоть чуть-чуть играла. Пробуем. Ещё. Ещё. Такая работа в чужую шкуру забраться и вживаться в неё как в свою собственную, и чтобы даже мысли не твои, а его, что тоже отражается на походке и образе. Забыть, потерять себя, став им. Ходим, говорим, смотрим и ещё. И ещё раз. Подводим итоги. По объектам, территориям, исполнителям. Все готово. Все на местах. И главный боец, который ты сам. Готов? Ведь весь удар придется по тебе, так как ты на острие атаки. Готов? Тогда последняя сигарета, последний глоток боевых сто грамм и красную ракету в небо. Атака. Наше дело правое. А вот будет ли победа не факт, и будешь ли ты жив через день или час, или умрешь смертью храбрых неизвестно. И если даже умрешь, в списках будешь значиться как пропавший без вести, как сгинувший в чужой, неласковой, далекой от родины стране. И тем не менее, слушай мою команду. Штыки примкнуть взвод. Только нет взвода и нет батальона. Ты один. Командир, и ты же рядовой. И начальник штаба, и санитар, если вражья пуля прилетит, и похоронная команда. Один, как перст. Как голый в пустой бане. Один за всех и против всех. Ну что, воюем? А куда деваться? Воюем. Зуммер длинный, настойчивый. Откуда? Что это? телефоны Нет, телефоны молчат. Тогда откуда звук? Из ящика стола. А что там? Да, верно, рация. Того психа, который сиганул с моста. Эту рацию, как он сказал, нашли в припаркованном неподалеку на стоянке автомобиле и принесли сюда. С тех пор она и валяется. Зуммер вызова оборвался. Но через минуту зазвучал снова. Взять или не брать? Сколько времени прошло? Сколько событий случилось? Все это уже прошлое. Все эти разговоры, побег, мост, объявление войны. Да, он объявил войну Америке. Но с тех пор ничего не произошло. Никто никого не бомбил, не захватывал арсеналы, и чужие подлодки не всплывали в их территориальных водах. Все это были только слова, звучные, но бессмысленные, не имеющие никакого продолжения. Взять или не брать. Но тот побег и другой, который был раньше, и все те компроматы забастовки, демонстрации и обрушившийся рейтинг президента, они были тогда, при первой их встрече. Или это лишь случайность? А если нет? Пауза и снова зуммер, который тревожит и заставляет вспоминать. Надо взять хотя бы для того, чтобы понять, что он хочет. Психи, сорвавшиеся с цепи, могут быть очень опасны. Не для общества, не для страны, но для отдельных ее граждан, которые не должны пострадать. Надо взять Я слушаю вас. Что вы хотите? Голос, кажется, его. Нам необходимо встретиться, Безотлагательно. Ну не понимает он, с кем говорит, не чувствует дистанции. Второй человек в стране, на континенте, а может, в мире и и неизвестно кто, без имени, звания, принадлежности. Точно, псих с моста. Почему вы считаете, что я должен с вами встретиться? потому что это важно для Америки и для ее народа, которому вы служите. А если я скажу нет, это будет иметь последствия. Хорошо. Через неделю или две надо ставить на место наглецов, которые вообразили себя черт знает кем. Надо их в очередях выдерживать, в приемных перед закрытыми дверями, сутками, чтобы в чувство привести, чтобы внушить подобающее уважение и страх. И пусть это будет виртуальный приемная и виртуальная очередь, суть это не меняет. Да, пожалуй, через три. — Нет, не через три. Мне желательно завтра, в крайнем случае послезавтра, и лучше вечером. А если бы меня не было в Америке, вы бы прилетели. У вас очень надежные и быстрые самолеты. — Как он говорит? Уверенно. Не как в очереди в приемной. — Сверху вниз говорит. Хозяину кабинета сильно, до зубов в пальцах захотелось шарахнуть рацию о полированную столешницу или стену так, чтобы та в куски разлетелась. Но не шарахнул, сдержался. Политики умеют держать себя в руках и рамочках. Он лишь спросил: "Вам не кажется, что вы забываетесь?" "Я никогда не забываюсь и ничего не забываю. Хочу напомнить, чем закончилась наша последняя встреча." Чем объявлением войны моей вам. Послушайте, когда объявляют войну, воюют, они пугают. Тогда я воспринял вас почти всерьез, но не теперь. Если вы хотите встретиться, ждите неделю или две, скорее всего, месяц. Я распоряжусь подобрать вам окно. Нет, завтра или послезавтра. Прошу принять решение и назначить время сразу после вечерних новостей. И не выключайте рацию, она может вам понадобиться в самое ближайшее время. Спасибо. Рация замолчала. Нет, это надо не ее. это надо его, а стол или стену, и чтобы куски во все стороны черепа. Вечерние новости вице-президент не смотрел. У него совсем другие источники информации. Но ему доложили в колхоме ЧП. Что случилось? Два бензовоза скатились с горы, прорвав охранный периметр и взорвавшись на территорию воинской части. Есть жертвы. Причина выясняется. Возможно, неисправность тормозной системы. У Одного можно допустить, но вряд ли сразу у двоих. Поставьте происшествие на особый контроль и запросите все подробности. Докладывать лично мне. В ящике зазуммела рация. Вы свободны, идите. Помощник торопливо вышел за дверь, сильно удивляясь тому обстоятельству, что шеф взял рядовое происшествие под личный контроль. Дверь тихо закрылась. Вице-президент выдернул из стола рацию. Это ты? Что я? Рванул бензовозы. Да, конечно. Просто ваши военные очень неудачно выбрали место под базу. Там крутой склон и там погибли американцы. Американские солдаты. Это их профессия, и их долг умирать, когда идет война. Солдаты гибнут. А войну пока никто не отменял. Мне необходима встреча. Или или погибнут другие солдаты в другом месте. Время слов и угроз прошло. Тот вы правы. Я развернул боевые порядки и начал военные действия. Остановить их можете только вы. А если нет, то народ Америки вам этого не простит. Вы могли, но не сделали. И чьи-то дети и мужья погибнут по вашей вине. А если я откажусь, если пошлю тебя ко всем чертям. Смотрите утренние новости, спокойно ответил голос. Дьявол. Верно, если что-то случится, и кто-то об этом узнает, а кто-то растрезвонит. например, оппозиционная партия или журналисты, и его ткнут носом в его же дерьмо, потому что можно было предотвратить или хотя бы попытаться а Он, поддавшись эмоциям, упустил шанс. Вот если бы он не взял рацию. Но он ее взял и влип по самым его обязанность — защищать жизнь соотечественников где угодно, в любой точке мира, посылая ради спасения даже одного солдата целый флот. Таковы традиции Америки, которыми она так кичится. А здесь, возможно, ни один солдат А может, не один десяток. Кто знает этого идиота и его возможности? Если где-то рванет еще бензовоз и кого-то положит в звездно полосатый ящик, а шантажист обнародует их разговор, и начнётся расследование, то ему не усидеть. Вверх тормашками лететь ему из этого кабинета и из политики в целом. Вице-президент вдруг понял, что его загнали в ловушку, как крысу. И выхода из нее нет, кроме единственного принять чужие условия. Потому что идет война, причем уже с первыми жертвами и, похоже, не последними. И если он может остановить кровопролитие, то обязан это сделать, чего бы это лично ему не стоило, иначе Конечно, можно попытаться перевести стрелки на соответствующие госструктуры, но неизвестно, что за этим последует. Что этот кретин имеет в рукаве? Он много чего знает и что-то, возможно, узнал еще. Но главное придется объяснять, почему, когда Соединённым Штатам Америки была объявлена война, то об этом никто не узнал. Ну да, странноватая, шутовская, но он обязан был прореагировать и доложить, даже если бы на него посмотрели как на сумасшедшего. А он смолчал. И теперь трупы, которые повесят на него. Сегодняшние трупы, случившиеся при взрыве бензовозов, и тем более завтрашние. Он умолчал о войне, об угрозе гражданам Америки. А это можно приравнять почти к государственному измене. Такой капкан. Выход, пожалуй, единственный принять условия и сделать так, чтобы он никому ничего не рассказал. Не успел, но прежде рассказал ему все, что знает, про всех и обязательно про планы боевых действий такой вот манёвр, чисто военный. Ведь это не ему, это он объявил войну Америке, и значит, должен быть готов к худшему. Не одним только американцам гибнуть в этой странной заворожке, не только им. Вернее, кому угодно, только не им. И тогда, после победы, подчистив картинку, можно будет раскрыться и объявить, и даже покаяться. Вряд ли его за это призовут к ответу потому что потому что победители не судят, и на этот раз промашки не будет. Слишком много поставлено на карту. Все поставлено.